Пиджак справедливости. Говорят, в некоторых барах сидят распоследнейшие бляди и бесплатно рассказывают желающим о своих мифических возлюбленных, которые якобы у них были и которые якобы погибли при непременно очень трагических обстоятельствах. после чего все в жизни этих бледей пошло наперекосяк, после чего, собственно, они и стали бледьми. Надо только знать, в каких именно барах эти особы сидят, если вдруг возникло желание их послушать. Из слухов. Семёныч, завязывай!» Семеныч отозвался не сразу. Он дождался, когда атакуемая резцом болванка сдастся, охотно скинув отрезанную от себя часть в наполненный металлической стружкой поддон, затем выключил станок. Сняв защитные очки, он повернулся к переминающемуся рядом володи Коломийцеву. «Мастер ушел?» «Да ушел, ушел, все давно ушли. Одни мы остались», — подошел Серега Маринин. «Ну, чего вы тут телитесь?» «Да идем, идем уже», — сказал семёныч ворчливо. хотя изнутри его распирало от предвкушения прекрасного. Он был самым старшим из припозднившейся в цеху троицы, поэтому должен был вести себя соответственно, то есть солидно, пусть разница в возрасте между ними составляла всего 10 лет. А то вон, эти двое прямо лучатся счастьем, разве что ножонками не сучат. И то, что они сейчас пойдут делить честно заработанный литр, можно прочитать по их сияющим лицам. Разве же это дело?» Литр выкатил работяга из малярной бригады, которому их троица сделала нестандартную, особо сложную деталь для усовершенствованного самогонного аппарата. «Задолбал уже этот новый мастер», — сказал переодевшийся первым Володя. «То ли дело Михеич? И на хрена, — спрашивается он ушел?» Был бы Михеич, не пришлось бы конца смены дожидаться. Грамм по 200 уже в обед тяпнули бы. Не на хрена, а на пенсию, — солидно ответствовал Семёныч. Доконал его этот цех. Он последний год уже дни до пенсии считал. А чего до доконал-то, — поинтересовался Серёга. Он тоже переоделся, и теперь двое ждали Семёныча, который переодевался, как и разговаривал, нарочито неспешно. чтобы подчеркнуть спокойствие и уверенность в себе, то есть то, чем он на самом деле не обладал, но что полагалось ему иметь согласно возрасту. Чего до — повторил Серёга, потому что Семёныч не спешил с ответом. А то и до канала. Такие как мы до канале. Как ты только что сам подметил, мы вот сейчас, к примеру, спирт до конца смены припрятали, потому что нового мастера боимся. А при михеевиче прямо во время смены глушить бы начали. А ему, думаешь, нравилось таких как мы ловить. Просто должность у мастера такая собачья, прямо скажем, должность. Он посмотрел на Серёгу и Вову. Те внимательно слушали, и Семёныч на секунду почувствовал истинное удовлетворение, ощутив себя настоящим наставником. От чего ж собачья опять не выдержал паузы Серёга. Мастер, небось, руками не работает, только за другими смотрит. «Вот от того и собачья», — пояснил Семёныч. Он надел лёгкую летнюю куртку и закрыл шкафчик. От того повторил он, навешивая на дверцу замок. «Мастер и не великий начальник, и не работяга, а что-то среднее между ними. Не то, не сё, как прокладка». И только услышав ржание коллег, Понял, что подобрал не совсем удачное определение. Просто не привык он, что в последнее время появились слова, которых лучше бы было избегать. Точнее не то, чтобы появились, а просто старые безобидные слова вдруг приобрели новое значение. И это раньше можно было говорить «прокладка», и никто бы и не вздумал засмеяться, потому что «прокладка» и означала «прокладку», а не «вкладываемую в прелую промежность», гигиеническую пакость каковой она стала нынче для молодых слышащих это слово из телевизора в сопровождении соответствующей картинки, с утра до вечера, без права на выходные понимаете продолжил он, когда товарищи отсмеялись мастера ведь имеют со всех сторон для начальства он никто, пешка от которой требуют надзора за работягами и дрочат за все нарушения нами, дисциплины А для работяг он никакой не начальник. Он как бы один из них, умудрившийся пролезть в мастера. То есть его в любой момент можно послать подальше, как своего. Вот и получается, что мастер это... Это...» Семёныч замялся, подбирая слово, но слушатели уже потеряли к теме интерес. «Прокладка, короче», — подытожил Серёга. «Да и хрен с ним». «Вован, давай, извлекай». Володя Коломийцев подошел к шкафчику Ивана Дынина и завозился с замком. Замок был старым, советского производства, и открывался комбинацией цифр, которые мог подобрать любой имеющий руки. Такая мера предосторожности, как прятать спирт в шкафчике, пребывающего в отпуске слесаря, была отнюдь не лишней. Новый мастер развил кипучую деятельность по отлову нарушающих режим, и даже устраивал проверки шкафчиков на предмет обнаружения в них алкоголя. Проверки, разумеется, были незаконными, но большим, на что отваживался народ, было тихое ворчание. К примеру, жаловаться в прокуратуру на незаконные обыски и досмотр личных вещей никто не собирался. Где еще можно пристроиться по специальности, тому же, к примеру, токарю, если в городе не осталось, наверное, ни одного действующего завода? Ремонтно-механический цех при трамвайно-троллейбусном парке оставался, возможно, единственным предприятием, где таковым пока находилось место. «Надо бы сразу разбавить, чтобы потом не возиться», сказал Коломийцев, извлекший из шкафчика вожделенный литр и, не удержавшись, любовно встряхнул пластиковую бутыль. «Медицинский, не какой-нибудь там технарь». «Не надо», — возразил Серега. «Сделаем, как в прошлый раз. Купим по дороге что-нибудь вроде колы, ею и разведем. Вкуснее будет». Двое уставились на Семеновича, и он пожал плечами. «Кола так кола», — сказал он. Они сидели в проверенном месте между двумя невысокими насыпями с рельсами, ведущими к ремонтным корпусам трамвайно-троллейбусного парка на окраине города. Место было прекрасным во всех отношениях. Случайные люди сюда не забредали, в холодную погоду насыпи служили защитой от ветра, а расположились они на длинной широкой доске, специально принесенной сюда в незапамятные времена и уже несколько лет служащей отдыхающим здесь работягам, удобным седалищем. Все было хорошо, только Володька слишком уж быстро сегодня набрался, и порой своими хамоватыми репликами заставлял друзей хмуриться. «Ты случайно не выпил где-то до нас?» не выдержал Семёныч, когда Володька в очередной раз отпустил дебильную шутку и сам же ей рассмеялся. «Угомонись, Семёныч!» отмахнулся тот. «Всего-то на какой десяток лет старше, а изображаешь тут перед нами наставника?» «Да только и нам уже по тридцать, не мальчики». «Так что поучи, как говаривал Горбатый, жену щи варить!» И опять рассмеялся. Нарочито, громко и противно. «Ты чего на Семеновича наезжаешь?» Попробовал осадить его Серега, в то время как сам Семёныч поджал губы и отвернулся, не найдя что ответить. «А кто такой Семёныч? с вызовом сказал Коломийцев, разливая по пластиковым стаканчикам. «Он у нас что, неприкосновенная персона?» «Нет, Семёныч, ты, конечно, мужик неплохой, но слишком уж слабохарактерный». «Это чего это я, слабохарактерный?» Наконец не выдержав, впервые ответил на недружественный выпад Вована Семёныч. «А то», — пьяный икнув, сказал Коломийцев. «Вот, к примеру, я у тебя пятисотку недавно занимал. Обещал отдать через два дня, а уже две недели прошло». «И что?» — не понял Семёныч. «А то». Другой бы уже давно по мордасам надавать пригрозил, а ты даже не напомнишь, стесняешься, что ли? Ну, я просто, не знаю что сказать, семёныч опрокинул стаканчик и крякнул. Серега быстро протянул ему другой стаканчик с запивкой. Просто-просто, опять икнув, передразнил Коломийцев. Он тоже выпил, тоже крякнул, но запивать не стал, только сделал глубокую сигаретную затяжку. Просто ты ни рыба, ни мясо, вот что. Потому и мнешься. А ведь сам здоровый, килограммов 90 наверное, весишь. И мышцы приличные. Захотел бы, любому из нас запросто бы навалял. Нависла неловкая пауза. Возможно, Коломейцев понял, что переборщил, потому что некоторое время он молча смотрел куда-то в сторону. Он же и увидел первым неожиданного в этих краях гостя. «Во, смотрите, какой-то чудак нарисовался. Интересно, за каким хреном он сюда забрел?» Двое повернули головы и тоже стали смотреть на приближающегося мужика плотного телосложения. Такой походкой мог передвигаться либо слепой, либо пьяный, либо человек, у которого не все в порядке с головой. Не глядя под ноги, периодически спотыкаясь, мужик в плотном пиджаке брел, глядя в одну точку перед собой. но возникало ощущение, что он при этом ничего не видел. «Обдолбался, что ли», — предположил Серега, и, не глядя пошарив за спиной, нащупал замеченную раньше короткую толстую палку. «На всякий случай», — пояснил он, положив ее перед собой. Незнакомец с тем временем приблизился к ним на расстоянии нескольких шагов и остановился. Он смотрел на напрягшуюся троицу, но, казалось, ничего не видел. «Эй!» – негромко окликнул его коломийцев. «Ты чего, брат, заблудился?» Мужик с обычным, ничем не примечательным лицом продолжал смотреть сквозь них. Трое переглянулись. «Может, тебе налить?» – предложил Семёныч. Незнакомец очнулся. По крайней мере, он, кажется, наконец их увидел. В его глазах появилась осмысленность, а губы беззвучно зашевелились. «Не слышу», — недовольно сказал Коломийцев. Его явно стало тяготить присутствие чужака, который помешал их посиделкам. «Говори громче». «И члена раздельней», — добавил он и хихикнул. «А то непонятно ни хрена». Словно вняв его совету, мужик издал первый звук. Он негромко прокашлялся. И в следующий миг вперился взглядом в Семёныча, что последнему не очень-то понравилось. Он даже поежился под взглядом этого безумца и бросил косой взгляд на лежащую перед Серегой палку. «Слушай», — продолжая смотреть на него, — сипло сказал мужик. «Давай меняться». «Меняться?» — Семёныч нахмурился и опять скользнул глазами по палке, которую Серега, словно невзначай, взял теперь в правую руку. «Ну да», — сказал мужик и добавил торопливо. «Мы с тобой как раз одного телосложения». «Ты мне дашь свою куртку, а я тебе свой пиджак». Наверное, разведенный спирт ударил Семеновичу в голову, потому что несколько секунд он вполне серьезно раздумывал над озвученным этим безумцем предложением. Куртка его была старой. Честно говоря, ее вообще давно пора было выбросить. И если он до сих пор не сделал этого, то дело было в элементарной привычке. Ну, как человек привыкает к какой-то вещи, Пусть это стоптанные домашние тапочки. Но и пиджак этого странного мужика был ему не нужен. Пиджаков Семенович не любил. И единственный его пиджак, в комплекте с брюками, составлявший дешевый выходной костюм, болтался в шкафу на вешалке нетронутым уже добрый пяток лет. С другой стороны, предложенный пиджак выглядел дорогим, престижным. Возможно, именно такие и стоят по несколько штук баксов, И именно такие рекламируются в глянцевых мужских журналах. Мужик продолжал на него смотреть, и Семёныч тоже прокашлялся, словно пародируя недавнее действие незнакомца. Но едва он собрался промямлить что-то неопределённое, как слово взял Серёга. «Фирменный?» — спросил он. «Не знаю», — неожиданно сказал мужик и перевёл взгляд на свой пиджак, словно впервые его увидел. но кажется дорогой и удобный. Так что, меняемся?» «Не буду», — набравшись решимости, сказал Семёныч, когда незнакомец опять уставился ему в глаза и подумал, как бы этот мужик не набросился на него, разъярившись от отказа. «Мне и в своей куртке комфортно». «Тогда так его возьми», — предложил мужик, и Семёныч окончательно уверился, что они имеют дело с сумасшедшим. «Так что, возьмёшь?» «Возьмем», — бодро заявил Коломейцев, пока Семенович размышлял, как бы ему не обидно для мужика отказаться и от этого его предложения. «Давай сюда свой пиджак и до свидания. Ты нам отдыхать мешаешь». И, почувствовав, что прозвучало слегка грубовато, пояснил уже мягче. «Все равно пить ты отказываешься. Мы ж тебе предлагали, верно?» Мужик даже не посмотрел в его сторону. Он молча снял пиджак и, сделав шаг вперед, протянул его Семёнычу. Тот неуверенно посмотрел на товарищей, но те молчали. Пауза затянулась. Незнакомец так и стоял с протянутым в его сторону пиджаком, а Семёныч не спешил его брать, словно лаокаон, почувствовавший исходящую от дара угрозу. «Спасибо!» — наконец выдавил из себя он — и протянул за пиджаком руку. Едва его пальцы коснулись ткани пиджака, все его тело будто пронзило током. Он непроизвольно вздрогнул, попытался отдернуть руку, но кисть как бы сама собой вцепилась в этот чертов пиджак. Мужик же наоборот, с каким-то, если только это не показалось Семеновичу, вздохом облегчения отпустил петельку на воротнике и немедленно поспешил прочь. Словно скинул с себя какой-то тяжкий груз и боялся, что его остановят, заставят взять обузу обратно. В какой-то момент с недоумением наблюдающим за ним друзьям показалось, что незнакомец перейдет на бег, но тот удержался, просто ускорил шаг до максимума. Кстати, теперь его шаг был вполне уверенным, четким, словно нормально ходить ему мешал как раз этот пиджак. «И что мне с этим теперь делать?» – растерянно спросил Семёныч, держа неожиданную добычу на вытянутой руке. «Для начала примерить, вот что», – сказал Коломийцев. «Точно», – поддержал его Маринин. «Дай-ка мне его на секунду, надо лейбл посмотреть». Семёныч почувствовал какое-то странное желание не давать свою обновку Серёге. Это действительно было странным. Минуту назад он не хотел принимать неожиданный дар. А теперь не хотел с ним расстаться, отдать его другому хотя бы на время. «Ты чего?» – спросил Коломийцев. Судя по тому, с каким недоумением смотрел на него Вован, его лицо перекосилось или что-то вроде этого. Во всяком случае, что-то с ним было не так. Да ничего, кое-как выдавил из себя Семёныч и почувствовал, что голос стал сиплым, словно у него пересохло во рту. «На!» Он отдал пиджак Серёге, заметив, что пальцы разжались неохотно, как будто он отдавал что-то своё, очень дорогое, выстраданное. «Так, так, так — Так-так-так, — пробормотал Серёга, рассматривая подкладку. — Маджик Джакет. Впервые о такой фирме слышу. — А что это значит, — поинтересовался Коломийцев. — Волшебный пиджак, — пояснил Серёга, продолжая рассматривать лейбл. — Тяжёлый, зараза, — добавил он, прикинув пиджак на вес. Кирпичи там, что ли, в карманах понапиханы. Карманы, кстати, вон какие огромные. Кирпич туда точно запросто влезет. Коломийцев хохотнул. Семёныч, ты бы его примерил, что ли, предложил он. Заодно и проверил бы. Ну, насчёт волшебства. Вдруг у тебя какие-нибудь способности проявятся. А что там ещё написано? Спросил Семёныч, заметив, что помимо красочной надписи «Маджик Джакет», Большой по величине лейбл содержит еще какой-то мелко вышитый текст. «Читай, читай, ты у нас лучше всех по-английски соображаешь». «Да фигня какая-то», — приглядевшись, удивленно сказал Серега. «Что-то про справедливость закручено, что обладатель этого волшебного пиджака вроде как является высшим хранителем нравственности и прочая лабуда. Сам пиджак переходящий, кстати». «Как знамя за трудовые успехи?» — тупо спросил Семенович. Ну, за которое в советское время цеха нашего предприятия боролись. Серега пожал плечами. Да непонятное тут что-то. Написано, что каждый очередной обладатель пиджака вносит посильную лепту в дело торжества всеобщей справедливости и передает пиджак другому. Да примеривай уже, говорю, нетерпеливо повторил Вован. А лейблов таких можно нашить сколько хочешь. Китайцы тебе за час тысячу на любой вкус наштампуют. Хоть волшебных, хоть каких. Семёныч снял свою куртку, аккуратно положил ее на доску, принял из рук Сереги пиджак, просунул руки в рукава и опять почувствовал, как проскочил по всему его телу электрический заряд, а в глазах потемнело. И при этом еще на мгновение заложило уши. «Как в литой сидит!» радостно сказал Коломийцев. «Глаз у того мужика намётан, Сразу преемника для своего пиджака вычислил. — А что в карманах? — нетерпеливо поинтересовался Серега. — Семёныч, да ты не стой, как статуй. Проверь, может, там что-то ценное. Семёныч запустил правую руку в боковой карман и нащупал удобную деревянную рукоятку непонятного предмета. В следующий момент двое раскрыли рты, а Серега даже непроизвольно охнул. Рука Семёныча вынырнула из кармана, сжимая мясницкий тесак с широким окровавленным лезвием. «Это подстава!» — истерически вскрикнул Вован, вскакивая. «Семёныч, скидывай скорее пиджак и сотри с рукоятки отпечатки пальцев. Этот урод нарочно так сделал. Он кого-то убил, а подставить решил тебя». Точно поддержал его тоже вскочивший Серёга. «Собираем все свои причиндалы и роем отсюда скорее». Смотрите внимательно, чтобы ничего не оставить. Все пустые бутылки, весь мусор, все свое с собой забираем. Неплохо бы еще табаком все вокруг посыпать, — деловито сказал Коломийцев, — чтобы собаки след не взяли. Двое уставились на застывшего Семеныча. — А ты чего стоишь? Бросай ты эту гадость и... — Сколько ты мне должен? — неожиданно для себя спросил семёныч, все тем же сиплым, не своим, голосом. Он чувствовал, что сознание его словно мерцает, бросая его из крайности в крайность. В течение нескольких секунд он прошел эволюционный путь от ящера до человека прямоходящего и чувствовал, что это еще не предел. Еще немного, и он станет сверхчеловеком, человеком справедливым. И еще он ощутил в себе силу. Силу с большой буквы, которая так необходима людям, решившим отдать себя борьбе за торжество справедливости, людям, бросившим дерзкий вызов мировому злу вообще и людской тупости в частности. «Пять сотен», — растерянно сказал Коломийцев. «Только при здесь?» «Не вовремя ты с этими деньгами, семёныч Давай потом с этим долгом разберемся, когда...» Он упал от сильного удара по челюсти, приложился головой к доске, на которой все они только что сидели, и на мгновение затих глушенный. «Ты что делаешь, семёныч заорал смертельно перепугавшийся Серега, когда семёныч деловито распластал кисть поверженного во имя справедливости Вавана на доске и занес над головой руку, по-прежнему сжимающую окровавленный тесак. «Я всего лишь выполняю свой долг», процедил семёныч. В следующий момент тесак с глухим стуком вонзился в доску, ставшую на время разделочной. Отрубленный мизинец откатился в сторону, а мгновенно обретший сознание Вован завизжал так, что у собутыльников заложило уши. «За что?» – истошно орал Вован, прижимая к груди кисть, из которой, пачкая его недавно купленную гавайскую рубашку, вовсю хлестала кровь. «Семенович, неужели ты за какие-то жалкие 500 рублей способен?» «Буду рубить по пальцу в день, пока не вернешь долг», – спокойно сообщил Семенович. Семёныч мы все поняли», — торопливо сказал Серега. Он старался держаться на расстоянии, готовый в любой момент броситься на утек. «Позволь нам уйти и палец Вована забрать. Может, его еще пришьют. А ты не ори», — прошипел он, не глядя в сторону Коломийцева. «Сам про пятисотку начал». На хрена говорил ему, что он урохля. Вот и нарвался. «Да если бы я знал», — простонал нянча на груди руку, Несчастный, пострадавший за справедливость, Вован. Если бы я, потеряв к друзьям интерес, Семёныч, не оборачиваясь, побрёл прочь, а двое таращились ему вслед. Даже Коломийцев перестал на время скулить, когда осознал, что походка Семёныча точь-в-точь точь схожа сейчас с походкой недавнего незнакомца, подарившего ему волшебный пиджак. Но в следующий момент боль вернулась, и его лицо опять перекосилось. «Серега, будь другом, заверни мой палец во что-нибудь чистое», — жалобно попросил он. «Лучше вон в тот целлофан».